«Это прекрасная идея», — согласился он. «Может быть, на днях я действительно съезжу туда на разведку?» А про себя он подумал, что все складывается как нельзя лучше. Горнолыжный курорт оказался совсем рядом, всего в получасе езды. И если ему надоест торчать в шале, или он не захочет надоедать Гледис, он сможет запросто отправиться в Клермонт. Впрочем, вряд ли ему здесь надоест. Он по-прежнему считал, что ему очень повезло. Встречая Рождество, они снова засиделись допоздна. Они все говорили, говорили, никак не могли наговориться. Для обоих праздники, особенно праздники семейные, были самым трудным временем. Ни Чарли, ни Глэдис не хотелось прощаться и идти спать, чтобы снова не остаться наедине со своими мыслями и грустными воспоминаниями. Особенно это касалось Глэдис. В ее жизни было слишком много горя, чтобы ей хотелось встречать Рождество одной. И Чарли не решился покинуть ее до тех пор, пока не убедился, что у Глэдди слепаются глаза, и она готова заснуть прямо в кресле. Тогда он нежно поцеловал ее в щеку и, пожелав ей спокойной ночи, вышел из дому, провожаемый лишь отчаянно вилявшей хвостом глинни. На улице было морозно. Чарли поморщился, когда ветер швырнул ему в лицо пригоршню колючих снежинок. Снега выпало уже довольно много, и даже на подъездной дорожке, которую он расчистил только вчера, Чарли проваливался в снег по щиколотку. Возле шоссе снегу намело еще больше, но это ничуть его не огорчило. Стояла настоящая рождественская ночь, и подлинными ее хозяевами были, конечно, снег и мороз, а вовсе не человек. Весь мир, безмолвный, сказочный, лежал словно закутанный в вату, Занесенные снегом дома поселка походили больше на елочные игрушки, чем на жилище. На свежевыпавшем снегу отпечатали следы зайцев, которых в окрестностях было видимо-невидимо. А в долине Чарли заметил трех Карибу, словно плывущих по глубокому снегу рядом с шоссе. Это было очень красиво. И Чарли невольно подумал, что стоит только немного напрячь воображение — и можно будет легко представить, будто все люди исчезли в мире, и не осталось никого, кроме снега, зверей и ангелов в облаках. Свой форт Чарли оставил на обочине лесной дороги, и не сразу нашел такое место, откуда можно было бы без труда выехать даже после самого сильного снегопада. Дальше он пошел пешком. Проехать к шале было все равно нельзя, да Чарли и не хотелось въезжать на зачарованную поляну на четырехколесном бензиновом чудовище. Даже необходимые припасы Чарли таскал в шале на себе, и точно так же пришлось поступить грузчикам, которых он нанял, чтобы доставить в дом отданную Гледис мебель. Будь в их распоряжении лошадь и фургон с брезентовым верхом и полозьями вместо больших скрипучих колес, все было бы по-другому, но те времена давно канули в небытие. Грузовик же, на котором они приехали, забуксовал в глубоком снегу, едва свернув с дороги, и лишь чудом выбрался обратно. Зато поляна, на которой стояла шале, осталась нетронутой, и Чарли был очень этим доволен. Ему очень нравилось представлять, будто его шале отрезано от цивилизации, отдалено от нее на много миль и на много лет. А попробуй-ка вообрази себя в позапрошлом веке, если снег за окном взрыт колесами тяжелого грузовика». Пробираясь по собственным следам, уже наполовину занесенным снегом, Чарли негромко напевал себе поднос. Ему было на удивление хорошо и спокойно. Он только удивлялся, что же он сделал такое хорошее, что судьба, жизнь или сам Господь Бог отнеслись к нему с такой заботой и участием.